«Тебе понравился концерт?» – спросил Ланда, наблюдая за черной прядью волос Марины, на которую попал лепесток какого-то полевого цветка. «Не знаю», – пожала плечами та. Ее больше впечатлило не само выступление, а огромное количество самых разных людей, собравшихся на фестивале. Ей было интересно и необычно, но вот поступок Черри и собственные взбунтовавшиеся чувства не давали покоя. Концерт только выступил своего рода анальгетиком, на какое-то время приглушив печаль. Прикольно, конечно, но я как-то рок не очень. Хотя у последней группы песни были красивые, интересные. «У на краю», — уточнил он. «А да, это, наверное, они были. Красавчики, кстати, их Машка очень любит». Девушка улыбнулась. «Если бы не они, не клюнула бы она на Пландена». Да, но тогда, думаю, он придумал бы что-нибудь другое и не менее фееричное. «Марина, слушай. Марина, мне нужно кое-что тебе сказать», — сказал Ланда нервно. «Что же?» — спросила девушка. Из-за вероломства Черри, которого она больше не видела, сейчас ей было очень и очень грустно. И она очень сильно хотела поговорить с ним, дабы разъяснить ситуацию, его поведение она не понимала. «Это очень важная вещь. «Слушай внимательно и не...» — начал Микаэль, но его тут же перебили, причем сама Марина. «Черри!» — увидела она вдруг Александра, все так же бережно обнимающего блондиночку, для которой, казалось бы, не должно было быть места на фесте. «Подожди немного, я сейчас. Мне нужно кое-что выяснить». «Черри!» «Черри!» «Что?» — обратил на нее внимание зеленоволосый. Сейчас он был без майки, в одних бриджах, и его татуировки на худощавых руках, на которых очень хорошо просматривался рельеф мышц, очень и очень привлекали внимание не только Марины, но и прочих девушек. «А, это ты, Маша? Хай-хай!» «Я не Маша, я Марина!» — возмутилась брюнетка, зло рассматривая соперницу. Блондинка, зевнув и прикрыв вишневый чуть капризный ротик ладошкой с длинными тонкими пальцами, без интереса посмотрела на Марину. «А, да, прости, я чего-то, походу, имена иногда путаю», — не стал спорить Черри. «Звиняй, Анечка-зайка, ты устала Пепельноволосая девушка с фарфоровым личиком дорогой куклы помотала головой. Парень тут же умилился и подумал, «Чёрт, такое чувство, что видео с долбанными котятками смотрю». «Давай поговорим», — сказала брюнетка, всей душой ненавидя Анечку-зайку, да и вообще всех светловолосых и зеленоглазых женщин мира, которых судьба не обделила красотой и изяществом. «О чем?» — не въехал тот, отпивая пиво. «Для Саши сейчас существовала только музыка Драйв и Аня. А нас?» «А чего о нас говорить-то?» — пожал он плечами. «Ну, если хочешь, отойдем на пару минуток. Анюта, подожди нас тут, хорошо?» «Хорошо», — спокойно сказала зеленоглазая красавица, словно разрешая, и Саша с Мариной отошли ото всех на несколько шагов. «Слушай, Марина», — сказал он, глядя в темные глаза девушки, и не слишком ласково глядя, а скорее сурово. «Давай прямо». «Что?» — вздрогнула она. Долгожданная встреча с Сашей ее судьбой представлялась ей совершенно по-иному. Ведь по телефону и интернету он был другим, приветливым и ласковым. «Что ты от меня хочешь?» «Почему ты говоришь со мной в таком тоне?» Черри со вздохом пнул какой-то камешек. «Давай по чесноку. Ты хорошая и красивая девчонка и все такое, но ты не в моем вкусе. Нет, я, конечно, бы мог с тобой провести пару ночей, но не более, понимаешь? Я честно говорю тебе это, потому что ты нравишься мне как человек. Ну и еще ты подруга герлфренд Дэна. Ты можешь быть мне просто другом». Через чур прямо, но между тем искренне сказал Черри. Все, у нас не может быть никаких отношений. Мне серьезные отношения вообще не нужны, а ты-то не такая, как я, да? Да, прошептала девушка. Но ведь сначала я нравилась тебе. Понравилось, не спорю. Мне красотки как бы по вкусу, Хмыкнул зеленоволосый парень. Но я еще раз скажу, максимум, что у нас было бы несколько встреч, все. А я тебе больно делать не хочу и честно обо всем говорю. Хочешь, будем друзьями, не хочешь, не будем. Выбирай. У Марины что-то перевернулось в груди. А зачем ты мне тогда писал и звонил? Я? Чего делал? Подавился пивом черри. Кому писал? Мне. Зачем? Играл тогда? Играл? Да я тебе вообще не писал, рассердился молодой человек. Марин, не выдумывай, а? В груди у девушки еще раз что-то перевернулось, а потом распалось на части. Словно в ее сердце раскололась медная чаша с драгоценными бусинами и ярким бисером, которые тут же попали в кровь, затрудняя ее циркуляцию. Поэтому Марине показалось, что все тело ее одеревенело. А? Ага. Все, я все сказал, похлопал ее по плечу черри, подумав, что говорить в принципе больше не о чем. Я. Поняла, не могла поверить ему Марина. Чтобы не расплакаться, она смотрела в землю на свои ноги. А она? Кто она? Девушка, с которой ты приехал, блондиночка. Она тоже на пару ночей? Или с ней что-то серьезное? Я не знаю, не любил врать парень. Давай не думай о ерунде больше. Поехали ко мне на тусовку, найдешь себе пацана, пообщаешься с ним... «Если что, я помогу адекватного выбрать, а не придурка». И он с улыбочкой посмотрел в сторону сердитого Микаэля, сидевшего, скрестив ноги, прямо на чьем-то рюкзаке. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это рюкзак самого Черри, и зеленоволосый Панк тут же подбежал к Ланде с криками, чтобы тот убрал свою костлявую задницу с его личной вещи. Тот убирать ничего и ниоткуда не захотел, и, мрачно глядя на Сашу, выпятил губу и заявил тоном светского льва, которого из роскошной столицы отправили в провинциальный городишко. «Иди мимо. Мимо — это значит не останавливайся около меня». «Захлопнись, или я тебе с чесногой в землю вобью», — рассвирепел Черри мгновенно. «Мимо — это туда». Махнул длинной узкой ладонью обладатель белых волос, завязанных сейчас в небольшой хвост, из которого кокетливо выбивались пряди. «Опять бушуют?» — подошли к Марине смерть и Маша. Они не отлипали друг от друга и смотрели счастливыми молодоженами, у которых впереди должен был быть медовый месяц. «Ага», — проговорила Марина, вдруг подумав, что Машка стала какой-то другой. Светлокарие глаза ее сияли, Движения стали менее порывистыми и более женственными, а на лице сияла мягкая улыбка. «Братики-акробатики!» — улыбнулся Денис и пошел успокаивать парней. Да, немногие знали, что Ланда и Черри, эти два непохожих друг на друга ни внешностью, ни характерами парня, были братьями, правда, не родными, а сводными. Их родители — известный театральный режиссер и талантливая актриса — познакомились тогда, когда парням, вернее, тогда еще мальчикам, было всего по два года. Супруга Павла Аскольдовича рассталась с мужем через год после рождения Саши и, забрав его брата к себе, уехала в родной город. Ангелина Карловна замужем и вовсе не была, она как-то совершенно случайно родила Микаэля от норвежца с красивой холодной нордической внешностью и быстро поняла, что тот является лишь отцом ее ребенка, а никак не мужчиной всей жизни. С будущим супругом, отцом Черри, она встретилась совершенно случайно в театре, сразу же в него влюбилась, стала музой его режиссерского творчества и законной женой. Вот так Саша и Микаэль и стали братьями. Их родители до сих пор любили вспоминать о том, что в далеком детстве Микаэль был куда сильнее и крупнее Саши, вечно его обижал, отбирал игрушки и сладости, и даже о ужас бил. Так продолжалось лет до восьми, а потом... Ланда неожиданно заболел, и его родной отец, кстати говоря, очень заботливый, тут же предложил Ангелине, чтобы их сын некоторое время пожил в Норвегии, дабы прошел отличное медикаментозное лечение в закрытом элитном санатории. Заодно мальчик мог бы выучить языки, в том числе и норвежский, да и вообще приобщиться к культуре родины отца. Ангелина, скрепя сердце, согласилась, и в результате Микаэль вернулся домой только лет в 14. Он полностью выздоровел... Сильно вытянулся и похудел, зато вместе с отцом-музыкантом объехал кучу стран, выучил несколько языков и на норвежском изъяснялся лишь с едва заметным акцентом. Саша за это время тоже изменился. Вырос, окреп, стал слушать панк и начал курить. Ситуация изменилась, теперь сильнее был не ставший утонченным спокойной Ланде, а наглый взрывной Черри, который, как оказалось, помнил детские обиды. Сводные братья оказались полнейшими противоположностями, постоянно ругались и спорили, и редко кому рассказывали, что живут под одной крышей. Марина, правда, уже знала об этом. Пару часов назад Ланда поведал ей странную историю их семьи. «Мамочка», — внимательно посмотрела на понурую подругу Маша, — «ну что случилось? Что там с Черри? Хочешь, я поговорю с ним, начищу ему пятак?» Она своимственным видом потрясла кулаком в воздухе и направилась была в сторону Саши и его брата, которых разнимал Смерчинский. «Нет, не надо», — поймала ее за руку Марина. «Не надо, я и так все поняла. Мы поговорили, и он честно сказал, что у нас ничего не получится. Иногда за честность хочется задушить, правда, но это все же лучше сладкой лжи, так что не надо». «Точно?» — светло-коричневые изогнутые брови Маши сдвинулись к переносице. За подругу она искренне переживала. «Точно. Видимо, в моем случае гадалка ошиблась. Не моя он судьба». «Ладно тебе», — воскликнула Маша. «Зачем зацикливаться на нем? Ты классная девушка, а если он этого не понимает, это его проблемы. Тебе нужно встряхнуться. Ты на вечеринку-то поедешь?» «Думаю, да», — тряхнула черными длинными волосами Марина. «Я хочу повеселиться». «А ты давай рассказывай, как у тебя со смерчем. Я хочу все всё знать». Маша счастливо улыбнулась и, негромко, хихикая, стала что-то говорить подружке едва ли не на ухо, та округляла глаза от удивления и веселилась. А после они все вместе двинулись на стоянку, где повстречали еще несколько старых знакомых. Этот вечер поистине располагал к знакомству и общению. Я держала Маринку за локоть, время от времени переглядываясь со смерчем, которого атаковали друзья, видимо, соскучившиеся по нему, и громко, выразительно описывала свою встречу с Кеем. Маринка об этом уже слышала, зато все остальные нет, и мне пришлось вещать об этом удивительном повороте жизни, который произошел буквально пару часов назад. Я рассказывала, меня то и дело перебивали, вставляли шуточки, и мы все вместе хохотали, я явно находилась в своей стихии. «Привет! Кого я вижу? Почти что сестренка!» Вынырнул из толпы хорошо знакомый мне длинноволосый здравенный парень с улыбкой от одного проколотого уха до другого. «Эль!» — обрадовалась я. «Без пяти минут, брат! А ты что тут делаешь?» «На фесте тусуюсь!» — отозвался он и хмыкнул. «А ты, я вижу, тоже дома не сидишь, к свадьбе не готовишься!» «Во-первых, я должен быть дома как ж ты к утру, не то мать убьет, но до утра далеко...» а во-вторых, со мной очаровашка. Эй, ангел!» И Эль вытащил за руку очень и очень недовольную Ингу, белые длинные волосы которой стояли едва ли не дыбом. «Инга, ты что тут забыла?» выразительно поднял бровь смерч, глядя на свою родственницу. «Что? Музыкой я наслаждаюсь. Этим роком любимым!» отозвалась она сердито, хотя тот прекрасно знал, что правильная Инга предпочитает классику и шведский поп. «Не видишь, что ли?» «Денис!» — заорала она вдруг на брата. «Тебя все ищут, между прочим, чуть ли не с собаками. Скоро в международный розыск объявят, а ты шляешься, где попала. Идиотина!» «Хей, полегче!» — сделал обиженное лицо Дэн и неожиданно получил от любящей сестрицы тычок в бок. «Ты от Машки заразилась?» «Она меня тупышом называла!» — встрял довольный Эль. «Чем это она от меня заразилась?» — уперла я руки в бока. «А, котеночек мой ненаглядный!» «Любовью к хлёстким выражениям», — отозвался Смерч Тотчис. «Вы теперь вместе сможете практиковаться в любимом занятии». Инга вновь ткнула его только уже в грудь. «Эй, эй!» — забеспокоилась я, загораживая его. «Не бей его, он же еще больной». «Он с рождения больной», — фыркнула Инга. «Головой, да?» «Думаю, есть такое», — кивнул ей Денис. хе какая ты клевая, когда злишься». Тут же сказал ей бритые виски. По-моему, сестрица Смерча ему все-таки очень нравилась, а злить ее ему нравилось вдвойне. «И ты тоже больной!» — заорала на него девушка. «Ты вообще с приветом! Ты меня достал!» «А зачем ты с ним на фест приехала, раз он тебя достал?» — полюбопытствовала я. Инга надулась, как индюк, и окинула Эля пылающим от негодования взглядом. Уперев руки в бока, она выдала... — Да потому что этот мистер сказал, что или он устроит со своими дружками концерт у меня под балконом, или я пойду вместе с ним на этот концерт. — Фига себе ты даешь! — зачарованно посмотрела я на довольного, как большой сыч в шипастом ошейнике ухмыляющегося Рафаэля. — Затейник, блин! — А вы куда? — спросил Насель, обнимая Ингу, а она вывернулась из его объятий, зло сверкнула светлыми глазами и отошла подальше. Но тут ей подмигнул высоченный тип с белоснежным личиком юного демоноида, чью кровожадность, подчеркивали красные глаза, густо подведенные черным карандашом, а также полное отсутствие волос на черепе, и она, недолго думая, вернулась обратно к Элю. Тот, поняв, что Инга элементарно боится, собственнически положил ей руку на плечо, всем своим видом показывая «это девчонка моя». «На тусовку, хаос пати стайл». Ответил тут же Черри, обожающий большие компании. Его глаза прямо-таки горели от восторга. «Хочешь с нами?» «Хочу», — не стал отказываться Рокер, забыв о свадьбе сестры, и добавил задумчиво, «Только я тут с парочкой друзей, не дело будет их бросать». «Поехали с друзьями», — весело бросил Черри, которому не жалко было собственные квартиры. «Хата нехилая, алкоголя немало, девчонки всех расцветок и форм». «Приглашаешь? Зачетно!» — обрадовался Рафаэль. «Тогда зову Друганов. Да, сестричка?» — глянул он на меня. «Да», — великодушно разрешила я ему. «Тогда все на стоянку и по тачкам», — начал распоряжаться Черри и, даже подняв руки над головой, похлопал в ладони. «Ребятки, собираемся! У кого тачки? Сколько мест свободных?» «У нас есть две машинки», — тотчас отреагировал Эль, глаза которого горели не меньше, чем у Зеленоволосова. «Мы сами доедем, только покажи, за кем рулить». «Отлично, Дэн, вы с нами?» «Маша», — посмотрел на меня он, и я кивнула, зная, что завтра меня ожидают огромные неприятности. «Ну да ладно, раз уж все будут веселиться, я тоже хочу». К тому же провернула целую аферу, попросила прикрытия у Маринки, сообщив маме, что остаюсь у подруги, потому что должна помочь ей в одном важном деле и приеду ночью. А потом, чтобы не травмироваться негодованием родительницы, выключила телефон. Чуть-чуть свобода ведь не помешает, правда? К тому же Марина обещала меня прикрыть. «Едем», — уверенно сказала я Денису. «Понял. Чер, мы едем!» — крикнул он другу, и тот тут же сказал, в какую машину нам садиться. К смерчу подскочил его дружок-подставщик, которого я прозвала Черная Челка, и они весело трепались о чем-то и ржали а спутница музыканта, та самая брюнетка из универа, которая меня терпеть не могла и приставала в парке, нехорошо смотрела на меня, сложив руки на груди. Я не вытерпела, показала ей язык и приветливо помахала. Ее перекосило, а я, улыбнувшись, положила смерчу руку на плечо.